Бредихина я впервые увидал в больничном халате с забинтованной головой. В дверях палаты вольнонаемных он что-то выговаривал санитару. Тон его, начальственно уверенный, вежливо снисходительный, однако безо всякого хамства, привлек мое внимание. Так журит слугу желчный, но воспитанный барин. Отметил я и умные, жесткие глаза, и надменное выражение лица со следами породы и холи. Я расспросил о нем Равинского. Ему доктор рассказал обо мне, и Бредихин как-то пришел в мою палату. Сближение возможно, в возможных границах произошло быстро. Михаил дмитрич любил вспоминать о своих походах, был отличным рассказчиком, я охотно слушал. Так я узнал подробности многих событий начала революции со дня отречения Николая II и узнал от участника, обладавшего острым и проницательным взглядом, Развал, разложение старой армии обретали в рассказах Бредихина звучание национальной драмы. Не раз побуждал я его взяться за записки, он этого, однако, насколько я знаю, никогда не сделал. Возможно, как раз из-за необходимости объяснить мотивы, побудившие его встать на сторону большевиков. Бредихин был обвинен в соучастии в армейском заговоре и более двух лет просидел под следствием. Но военный туз, которого надо было свалить, скончался в тюрьме. Расправляться с мелкой сошкой сочли ненужным. Оправдывать и освобождать, разумеется, тоже не стали, не в обычаях такое в этом ведомстве. И Михаил Дмитриевич, дав ему минимальный срок, три года, отправили досиживать оставшиеся несколько месяцев в Ухту. Когда я его узнал, он уже освободился и был назначен, не совсем по своему желанию, начальником строительного отдела лагеря. Он часто приезжал в проектный отдел, где опекал эффектную панну Жозефину, работавшую вместе с Любой и жившую в одной с ней палатке. Вот к нему-то и обратилась она по поводу Яши. Бредихин обещал ей выяснить и сделать возможное. Однако вскоре сказал, что вряд ли может быть полезен. Случай был, по его словам, особый. Деликатность положения заключалась в том, что Бредихин рисковал, заступившись за Яшу, восстановить против себя местную и радиаду жену начальника уэрча о стервенелую партийную активистку как раз и мстившую музыканту за отзыв о ее пении та была способна отыграться на прекрасной полячке за связь с вольно наемным жозефину могли крепко наказать и решительный и самовластный бредихин спасовал боясь подставить под удар свой Негласный, но всем известный роман. По характеру и из-за внутренней убежденности в своем превосходстве Михаил дмитрич не стеснялся переступать установленные для лагерного начальства рамки поведения. На виду у всех он подкатывал на грузовике к проектному отделу, вызывал оттуда Жозефину, усаживал ее с великими знаками почтения в кабину и увозил к себе в чебью. Орлом поглядывал на всех с высоты кузова. Это под завистливыми, оскорбленными взглядами вольняшек. Его пренебрежение запретами для них обязательными унижало и оскорбляло их. Да и чуяли они в нем чужака, белую косточку, поэтому, несмотря на занимаемую Бредихиным крупную должность, с ним и тут в лагере никто из коллег не поддерживал отношений, кроме служебных. В конфликте с партийкой он был обречен на поражение. И все же положение вольнонаемного даже на самых подчиненных ступенях было настолько выделено, настолько вознесено над массой зэков, что и самый ничтожный служащий управления был персоной. Бредихин же, в ранге руководителя ведущего отдела, обладал при всей своей непопулярности большими полномочиями и возможностями. Его всесильное и благотворное вмешательство в мою судьбу я ощутил в полной мере.